Строфа четвертая. Последний из духов. Дух приближался безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеял от него наскрудже, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на саван одеяние призрака скрывало его голову, лицо, фигуру. Видна была только одна просертая вперед рука.